Глава вторая. Шествие серой дружины. Гэндальф ускакал, и уже стих в ночи стук копыт Светозара, когда Мэри прибежал обратно к Арагорну с легоньким узелком. Вещевой мешок его остался в Портгалине, И все свои нынешние пожитки он выловил или подобрал на развалинах Изенгарда. Хазуфил был оседлан, легалас и гимли стояли подле своего коня. Четверо, значит, остались из нашего отряда, сказал Арагорн. Ну что ж, в четвером так в четвером. Только не одни, а вместе с Конунгом. Он сейчас выезжает. Крылатая тень его встревожила, и он хочет укрыться в горах еще до утренней зари. «Укрыться в горах, а потом?» спросил Леголас. «А потом не знаю», задумчиво отвечала Арагорн. «Конунг-то поедет в Эдорос, там он через четыре дня назначил войсковой сбор. Там его, вероятно, настигнут недобрые вести, и оттуда рестанийцы поспешат к Миностириту». «Не знаю, это я не про них, а про себя и про тех, кто пойдет за мною». «Я пойду за тобою», — воскликнул Леголас. «И я не отстану», — подхватил Гимли. «Да нет, не все так просто», — сказал Арагорн. «Глаза мне застилает мрак. Вроде бы и мне нужно в Минастире только другой, неведомой дорогой. Верно, близится урочный час». «Вы меня-то прихватите», — попросил Мэри. «Я понимаю, толку от меня пока мест не было, и все равно... Не бросать же меня, как поклажу». Лежи, мол, коли не надобно. Ведь конником рестанийским я уж вовсе не нужен. Хотя, правда, Конунг обещал, что усадит меня за трапезой рядом с собой, а я буду рассказывать ему про Хабитанию. Да, Мэри, — сказал Арагорн. Вот тебе с ним, пожалуй, что по пути. Только не очень-то надейся на отдых и трапезу. Боюсь, не нескоро воссядет Теоден на троне у себя в Медусельде. Многим надеждам суждено увянуть в эту горестную весну вскоре 24 всадника гимли сидел за легаласом мэри перед передогогорном помчались сквозь ночную темень едва они миновали курганы у изенских бродов как прискакал конник из замыкающих государь сказал он конунгу за нами погоня я их учуял еще когда мы подошли к реке теперь точно нагонят скачут вовсю тыден приказал остановиться Конники развернулись и взялись за копья. Арагорн спешился, опустил Мэри на земь и, обнажив меч, стал у стремени конунга. Эумер с оруженосцем поскакали подтягивать задних. Мэри лишний раз подумал, что он, как есть, ненужная поклажа. Вот сейчас будет сеча, а ему что делать? Всего-то их горсточка. Всех перебьют. А он, положим, как-нибудь улезнет в темноте, и что же? Шататься потом по диким бескрайним рестанийским степям? Нет уж Решил он, обнажая меч и затянув пояс. Луна заходила. Ее заслоняло огромное летучее облако, но вдруг, открывшись, она засияла вновь. И тут же они услышали топот, и со стороны переправы возникли, надвигаясь темные фигуры всадников. Лунный свет поблескивал на жалах копий. Еще не видно было, сколько их там, но уже наверняка не меньше, чем в Сейти Конондах. Когда они приблизились шагов на пятьдесят, Эумер громко крикнул «Стой! Стой! Кто разъезжает в Ристании?» Погоня вмиг застыла на месте. В тишине один из всадников спешился и медленно двинулся вперед. Он поднял руку в знак мира, ладонь белела в лунном свете. Но ристанейцы держали копья наперевес. Шагов за 10 от них он остановился. Высокая черная тень точно вырастала из земли. И прозвучал ясный голос. «В Ристании? Ты сказал в Ристании?» «Мы это рады слышать. Мы издалека торопились в Ристанию». «Теперь торопиться вам некуда», — объявил Элмер. «Переехавши Броды, вы на Ристанийской земле, здесь властвует конунг Теоден, и лишь с его позволения можно здесь разъезжать. Кто ты такой и почему вы торопились?» «Я Гальбарат Дунадан, северный следопыт», — отвечал тот. «Мы ищем Арагорна, сына Араторна. Мы прослышали, будто он в Ристании». «И вы его отыскали», — воскликнул Арагорн. Он кинул поводья Мэри, выбежал вперед, и они обнялись с пришельцем. «Ты ли это, Гальбарат?» «Вот уж нечаянная радость». Мэри облегченно вздохнул. Он-то был уверен, что это недобитый Саруман исхитрился перехватить Конунга с Малой Свитой. Но, видно, если и придется сложить голову, защищая Теодена, то не сейчас, а когда-нибудь потом. Он сунул меч в ножны. «Все в порядке», — сказал Арагорн, воротившись. «Это мои родичи, они из Дальнего Края, где я прожил многие годы. Гальбарат скажет нам, почему они вдруг явились и сколько их тут. Нас 30 сказал Гальбарат. «Все наши, кого удалось окликнуть, да еще братья Элладан и Элраир. Они едут на брань вместе с нами. А мы собрались в путь сразу же, едва получили твой вызов». «Вызов?» — переспросил Арагорн. «Я взывал к вам лишь в мыслях. Думал я о вас, правда, часто, и нынче даже больше обычного, но вызова послать не мог. Впрочем, это все потом. Мы в опасности медлить нельзя». «Скачем вместе, если позволит конунг». «В добрый час», — молвил обрадованный Теаден. «Если твои родичи подстать тебе, государь мой Арагорн, то тридцать таких витязей — это целое войско». Поскакали дальше. Арагорн ехал с дунаданцами, и когда они обменялись новостями с севера и с юга, Элраир сказал ему. «Отец мой, велел передать тебе. Каждый час на счету». Если рискуешь опоздать, вспомни о стезе мертвецов. «У меня всегда был каждый час на счету», — сказал Арагорн, и — «вечно их не хватало. Но велик должен быть риск опоздать, чтобы я двинулся этим путем». «Как решишь, так и будет», — отозвался Элараир. «Ночью на дороге об этом толковать не стоит», — и Арагорн сказал Гальбораду. «Что это ты везешь, родич?» Ибо он заметил, что в руке у него не копье, а длинный шест, словно бы древко знамени. Шест был натуго обмотан темной тканью и перетянут ремнями. «Это прислала тебе дева Раздола», отвечал Гольборат. В тайне с давних пор она трудилась над этим и велела тебе сказать на счету каждый час «Либо наши надежды сбудутся, либо всем надеждам конец». «Я все исполнила в срок, по-задуманному. Прощай же до лучших времен, эльфийский берил». Такие были ее слова. На это Арагорн молвил. «Теперь я знаю, что ты привез. Побереги это для меня еще немного». Он обернулся к северу, взглянул на яркие крупные звезды и потом за всю ночь не сказал ни слова. Под серым предрассветным небом они, наконец, выехали из ущельного излога и добрались до Горнбурга. Надо было хоть немного передохнуть и рассудить, что их ждет. Мэри спал, как сурок. Его разбудили Леголас и Гимли. «Солнце стоит в небе», — сказал Леголас. «И все давно уж на ногах, кроме тебя, лежебока-то этакий. Вставай, а то и к шапошному разбору не поспеешь». «Три дня назад...» «Здесь была страшная битва», — сказал Гимли. «И я Леголасу чуть не проиграл. Но выиграл все-таки, угробил одного лишнего орка. Пойдем покажу, где это было». «Да, Мэри, какие тут пещеры им? Сходим в пещеры, давай, а? Леголас!» «Нет-нет, не надо», — сказал эльф. «Кто ж в торопях любуется чудесами? Условились ведь мы с тобой. Коли переживем лихие дни, то и отправимся туда вместе» а сейчас полдень на носу, общая трапеза и вроде бы снова в дорогу». Мэри зевнул и потянулся. Спал он всего ничего. Усталость не прошла и тоска одолевала пуще прежнего. «Пина теперь не было. Ни с словом перемолвится. А кругом все спешат, и каждый знает, куда, один он, дурак дураком». «Рагорн-то хотя бы где?» спросил он. «Он наверху, на башне», отвечал Леголас. Отдыхать не отдыхал, какое там, и глаз не сомкнул. Пошел наверх, ему, мол, поразмыслить надо, и Гальбарат с ним. Трудные у него, видать, мысли, мрачные сомнения, тяжкие заботы. «Темные они, вообще-то, народ, эти пришельцы», — сказал Гимли. «Витязи, конечно, на подбор могучие, статные. Пристаницы рядом с ними сущие дети. А они суровые такие, обветренные» что твои скалы. Ну, наподобие Арагорна. И уж слова лишнего от них не услышишь. На Арагорна они похожи, это верно, подтвердил Леголас. Такие же молчаливые, но если скажут слово, то учтивые, как и он. А братья-то, ну, Элладан и Элараир, эти одеты поярче и держатся по-другому, шутка сказать, сыновья Элронда, откуда нибудь из раздола. «Чего это они вдруг приехали, не знаешь?» — спросил Мэри. Он, наконец, оделся, накинул на плечи серый плащ, и они все втроем вышли к разрушенным воротам крепости. «Позвали их, вот и приехали. Сам же слышал», — отозвался Гимли. «Говорят, в раздоле послышался голос. Арагорн ждет родичей. Дунаданцы, спешите в Рестанию». «А уж откуда и кто их позвал, это неизвестно». «Гэндальф, наверное. Кто же еще?» «Нет, не Гэндальф. Это Галадриэль», — возразил Леголас. «Она же, помнишь устами Гэндальфа возвещала прибытие Серой Дружины». «Да, это ты в точку попал», — согласился Гимли. «Она эта... она... владычица зачарованного леса». Вот уж кто читает в сердцах и выполняет заветные желания. А мы с тобой дураки, Леголас. Что ж мы не позвали своих-то на помощь?» Легалас стоя у ворот, обратил свои ясные глаза на север и на восток, и лицо его омрачилось. «Наши не придут», — сказал он. «Что им ехать на войну за тридевять земель, когда война у них на пороге?» Они еще немного погуляли, обсуждая подробности давешней битвы. Потом вышли через разрушенные ворота, миновали свежие могильники у дороги, взобрались на Хельмову гать и поглядели на излог. Уже воздвиглась мертвая гора, черная, высокая, обложенная камнями, а кругом были видны следы гворнов, истоптавших траву, и сбороздивших землю. Дунаданцы и защитники Горнбурга Вместе восстанавливали гать, разравнивали поле, возводили заново стены и насыпали валы. Повсюду царило странное спокойствие. Казалось, долина отдыхала после налетевшей бури. Они повернули назад, чтобы успеть к полуденной трапезе. Завидев их, конунг подозвал Мэри и усадил его рядом. «Здесь, конечно, не то, что в златоверхих чертогах Эдороса», — сказал он. Да и друга твоего нет с нами, а он бы не помешал. Однако за высоким столом в Медусельде мы воссядем еще не скоро. Если и доберемся туда, боюсь, нам будет недопирование. Впрочем, что загадывать, ешь и пей на здоровье, заодно и побеседуем. И поедешь со мною. «Я с тобою!» — обрадовался и восхитился Мэри. «Вот здорово-то!» Он был как никогда благодарен за теплые слова а то я как-то, запинаясь, выговорил он. «Только у всех под ногами путаюсь. Неужели совсем уж ни на что не пригожусь?» «Пригодишься», — заверил его Теоден. «Для тебя подыскали отличного пони местной породы. На горных тропах как раз такой нужен, не отстанет. Мы ведь в Эдора с горами поедем через Дунхерк, где меня ждет Эовин. Хочешь быть моим оруженосцем?» «Эовер!» «Доспех для него найдется?» «Оружение здесь небогатое, государь», отвечал Эомир. «Легонький шлем на его голову, пожалуй, подберем. Но кольчугу и меч по росту едва ли». «А меч у меня и так есть», сказал Мэри, вскочив на ноги и выхватив из черных ножен яркий клинок. Тронутый чуть не до слез лаской старого конунга, он внезапно опустился на одно колено, взял его руку и поцеловал. «Конунг Теоден», — воскликнул он, — «позволь мириадаку из хобитании присягнуть тебе на верность. Можно я возложу свой меч тебе на колени?» «С радостью позволяю», — ответствовал Теоден, и в свою очередь возложил длинные старческие пясти на темно-русую голову хоббита. «Встань же, мириадок Отныне ты наш оруженосец и страж Медусельда!» Прими свой меч, да послужит он на благо Рестании. Теперь ты мне вместо отца, — сказал мэри. Боюсь ненадолго, — отозвался Теоден. За трапезой шел общий разговор. Наконец Эумер сказал, — Скоро уж пора нам ехать, государь. Прикажешь ли трубить врага? Но где же Арагорн? Он так и не вышел к столу. Готовьтесь выезжать, — велел Теоден и оповестить Арагорну, что время на исходе. Конунг с мэрией охраны вышли из ворот Горнбурга на просторный луг, где строились воины. Многие уже сидели на конях. В крепости Конунг оставил лишь небольшой гарнизон, прочие, все до единого, отправлялись в дорос на войсковой сбор. Уже отъехал ночью отряд в тысячу копий, но и сейчас с Конунгом было около 500 большей частью вествальцы. Поодаль сомкнулся конный строй молчаливых следопытов с копьями, луками и мечами в темно-серых плащах. Капюшоны закрывали их шлемы и лица. Кони у них были могучие, статные и шерстистые. И без седока стоял приведенный с севера конь Арагорна по имени Рогерин. Ни золото, ни самоцветы не украшали их доспехи и сбруи. Не было ни гербов, ни значков, только на левом плече у каждого звездой лучилась серебряная брошь, застежка плаща. Конунг сел на своего белогрива. Мэрис забрался на стоявшего рядом пони, звали его Стибба. Вскоре из ворот вышли Эомер Сарагорном и Гальбарат, который нес обмотанный черной тканью шест, а за ними еще двое, ни молоды, ни стары. Сыновья Элронда были до того похожи, что и не различишь, оба темноволосые и сероглазые, сияющие эльфийской красотой, оба в блестящих кольчугах и серебристых плащах. Следом шли Леголас и Гимли. Но Мэри не мог отвести глаз от угрюмого, землистого, усталого лица Арагорна. Он за одну ночь словно бы состарился на много лет. «Я в большой тревоге, государь», — сказал он, остановившись у стремени конунга. «Дурные вести дошли до меня. Нам грозит новая нежданная беда. Я долго размышлял, и сдается мне, что надо менять планы. Скажи, Тайоден, ты ведь держишь путь в Дунхерк? Сколько времени он займет?» «Уже час пополудни», — отозвался Эомер. «На третьи сутки к вечеру должно быть доедем до укрывища». «Полнолуние будет накануне. Сбор конунг назначил еще через день. Быстрее не поспеют съехаться со всей арестании». «Стало быть, через три дня», — задумчиво проговорил Арагорн. «Войсковой сбор только начнется, да. Быстрее не выйдет, спешка тут ни к чему». Он поднял глаза, и лицо его прояснилось, точно он окончательно принял трудное решение. Тогда, государь, с твоего позволения пути наши расходятся. У нас с родичами своя дорога, и поедем мы теперь в открытую. Мне больше незачем таиться. Поедем на восток кратчайшим путем. А дальше... С мертвецов. С мертвецов, — повторил Теоден, вздрогнув. Что ты говоришь? Эомер изумленно взглянул на Арагорна и Мэри показалось, что конники, которые расслышали эти слова, стали белее мела. «Если и вправду есть такая стезя», — продолжал Теоден, «то она начинается за воротами близ Дунхерга, но там никто еще не бывал». «Увы, Арагорн, друг мой», — горестно молвил Эумер. «А я-то надеялся, что мы с тобой будем биться бок о бок, но...» Если жребий влечет тебя на стезю мертвецов, то мы расстанемся и едва ли увидимся на этом свете. «Другой дороги мне нет», — отвечал рагорн «И все же, умер на поле брани мы, быть может, еще и встретимся, прорубившись друг другу сквозь все полчища Мордора». «Поступай, как знаешь, государь мой Арагорн», — сказал Теоден. «Видно и правда таков твой жребий» идти нехоженными путями. Как не горько мне с тобой расставаться, как не тягостно. Однако нас ждут горные тропы, и медлить больше нельзя. Прощай. Прощай, государь, — сказал Арагорн. Скачи навстречу великой славе. Прощай ты, Мэри. В хороших руках ты остаешься. Я и надеяться не смел на такое, когда мы гнались за орками до Фангорна. Леголас и гимли наверное, и теперь последуют за мной, но... «Мы тебя не забудем». «До свидания», — проговорил Мэри. Других слов у него не нашлось. Он чувствовал себя совсем крохотным. Его смущали и угнетали услышанные мрачные речи. «Эх, сюда бы сейчас не унывающего пина!» Конники стояли наготове, лошади перебирали ногами, скорее бы в путь и дело с концом. Эден обратился к Эомеру, тут поднял руку и громко отдал приказ. Конники тронулись. Они миновали гать, выехали из ущельного излога и круто свернули к востоку, тропою, которая с милю велась у подножий, а потом уводила на юг и исчезала в горах. Арагорн выехал на гать и провожал рестанийцев взглядом, пока излог не скрыл их из виду. Вот уехали трое близких моему сердцу, сказал он гальбараду и едва ли не ближе других этот малыш. Он не знает, что его ждет, но если ты знал, все равно бы поехал Да, о малышах оббианцевах не по росту судить, заметил гальбарад вовсе им не домё какими трудами охраняли мои границы, но мне это ничуть не обидно. А теперь, «Наши судьбы сплелись воедино», — сказал рагорн «Но что поделать, приходится разлучаться. Ладно, мне надо перекусить до да в дорогу. Пойдемте, Леголас и Гимли, поговорим за едой». Они вместе вернулись в Горнбург. Однако за столом Арагорн хранил молчание, и друзья переглядывались. «Говори же», — сказал наконец Леголас. — Говори, может, полегчает, светлее станет на сердце. Что случилось с тех пор, как мы приехали на английском рассвете в эту хмурую крепость? — Я выдержал битву куда более жестокую, чем на стенах этой хмурой крепости, — отвечал Арагорн. — Я глядел в Ортханский камень, друзья мои. — Ты глядел в эту проклятую колдовскую штуковину? — вскричал Гимли с ужасом и недоумением. «Он враг у тебя что-нибудь выведал? Ведь даже Гендальф и тот не отважится на такой поединок, а ты...» «Ты забываешь, с кем говоришь», — сурово осек его Арагорн, и глаза его блеснули. «Не при тебе ли я во всеуслышание назвался у ворота Дороса? Что, по-твоему, я мог ему выдать?» «Нет, Гимли», — уже мягче продолжал он, и тень сбежалась с его лица, Видна была лишь безмерная усталость, точно после многих бессонных ночей, исполненных тяжкого труда. «Нет, друзья мои, я законный владелец камня. Я вправе и в силах воспользоваться им. Так я рассудил, право мое неоспоримо. И сил хватило, правда, еле-еле». Он глубоко вздохнул. Да, жестокий был поединок, всё никак не приду в себя. Я не сказал ему ни слова, но сумел подчинить камень своей воле. От одного этого он придет в неистовство. И я предстал перед ним. Да, сударь мой Гимли, Врак увидел меня, но не в том обличье, в каком ты видишь меня сейчас. Если я оказал ему услугу, дело плохо, но думаю, что оказал дурную услугу. Он был, по-моему, страшно поражен тем, что я объявился среди живых, ибо доныне он обо мне не знал. Под окнами Ортханка на меня не обратили внимания, благо я был в рестанийском доспехе, но уж Саурон-то не забыл и Силдура, и меча Лендела. И вот как раз, когда начинают сбываться его черные замыслы, вдруг он воочию видит наследника и Силдура, и тот самый меч и обнажил перед ним заново откованный клинок. Ха он все же не так силен, чтобы ничего не опасаться. Нет, его еще гложут сомнения. «Ну, сил-то ему не занимать», — возразил Гимли. «И тем быстрее нанесет он удар». «Быстрее вовсе не значит вернее», — сказал Арагорн. «И настало пора опережать врага, а не дожидаться его ударов». «Друзья мои, когда я овладел камнем, мне многое открылось. Беда нагрянула на Гондор с юга, и защитников Минастирита вдвое поубавилось. Если мы с этой бедой немедленно управимся, то город погибнет, не выстоит и десяти дней». «Значит, погибнет», — сказал Гимли. «Кого посылать на подмогу и как туда поспеть вовремя?» «Посылать на подмогу некого». «Стало быть, надо ехать самим», — сказал Арагорн. «И есть лишь один путь, которым можно поспеть к морю вовремя, пока еще не все потеряно, это стезя мертвецов». «Стезя мертвецов», — повторил Гимли. «Жутковатое название, и слух рестанийцев оно, как я заметил, не тешит». «Ну а живым-то можно проехать этой стезей и не сгинуть? И что толку, если проедем?» «Нас же у всего горстка против несметных полчищ Мордором!» «Живые по этой дороге не ездили. Мустангримцы такого не упомнят», — сказал Рагорн. «Она закрыта для живых. Однако наследник Исилдура в эту черную годину может и проехать, если отважится. Слушайте, сыновья Элронда из Раздола, премудрого знатока преданий, Передали мне слова отца. Пусть Арагорн припомнит речь провидца, Пусть о остези мертвецов. — А что за речь провидца? — спросил Леголас. Вот что изрек провидец мольбет Во дни Орведуи, последнего властителя Фарноста. Простерлась черная тень над землей, На запад стремится крылатый мрак, Содрогается град» подступает враг к заветным гробницам. И встают мертвецы, ибо клятва преступникам вышел срок, ибо их созывает гремучий рок с вершины эрека, вновь затрубив. Кто протрубит, кто призовет из могильной мглы забытый народ, потомок того, кто был предан в старь, возвратится с севера, государь, темным путем, стезей мертвецов. «Стой темным путем, — это понятно», — сказал Гимли. «Но в остальном стихи уж очень темные». «Остальное станет понятно, если поедешь со мной темным путем», — сказал Арагорн. «Сам бы я его не избрал, но, видно, предуказанного не миновать». «А вы решайте сами, хватит ли у вас мужества и сил, чтобы одолеть неодолимый страх и вынести непосильные тяготы. Может статься себе на беду». «Я пойду за тобой даже стезей мертвецов, куда бы она ни привела», — сказал Гимли. «И я тоже», — сказал Леголас. «Я мертвецов не боюсь». «Хорошо бы этот забытый народ не забыл ратного дела», — сказал Гимли. «А то не к чему их и тревожить». «Это мы узнаем, если доберемся живыми до вершины Эрека», — сказал Арагорн. «Ведь они поклялись сражаться с Сауроном и нарушили клятву. Чтобы исполнить ее ныне, надо сразиться. На вершине река Исилдур водрузил черный камень, который по преданию привез из Нуминора. И в начале его правления князь Горцев присягнул на верность Гондору возле этого камня. Когда же черный властелин объявился в Средиземье и вновь стал страшен и страшен, Исилдур призвал Горцев на великую брань, а они отказались воевать ибо тайне предались Саурону еще во вторую эпоху, в проклятые времена его владычества. И тогда и Исилдур сказал их князю, «Твое княжение да будет последним, и если Запад восторжествует над твоим черным владыкою, то вот я налагаю проклятие на тебя и на весь твой народ. Вы не узнаете покоя, доколе не исполните клятву». Ибо войне этой суждено длиться несчетные годы, И в конце её снова призовут вас на брань. И они бежали от гнева Исилдура И не посмели выступить на стороне Саурона, Укрылись в горах, отъединились от соседей И мало-помалу вымерли в своих каменистых пустотах. Но умершие не опочили. Их замогильное бдение охватило ужасом окрестности река Туда и лежит мой путь, раз от живых мне помощи не будет. «Вперед!» — воскликнул он, поднявшись и обнажив меч, ярко блеснувший в сумрачном зале. «Я еду с тезей мертвецов к Эрекскому камню. Кто отважится на это, за мной». Леголас и Гимли промолчали и вышли следом за ним из ворот к безмолвному и недвижному строю всадников в капюшонах. Они сели на своего коня, Арагорн вскочил на Рагерина, Гальбарад затрубил в большой рог, гулкое эхо огласило Хельмово ущелье, и дружина вихрем пронеслась по излому. Ей во след изумленно глядели сгати и крепостных стен. Теоден пробирался горными тропами, а серая дружина мчалась по степи и на другой день уже подъезжала к Эдоросу. Едва передохнув, отправились дальше в горы и в сумерках достигли Дунхерга. Царевна Эовен радостно приветствовала их. Таких могучих витязей, как дунаданцы и сыновья Элронда, она в жизни не видела, но взгляд ее все время устремлялся на Арагорна. За ужином они беседовали, и ей было рассказано обо всем, что случилось после отъезда Теадена из столицы. Лишь обрывочные вести дошли до нее. Теперь она услышала о битве у Хельмовой крепи, о полном разгроме врага, о том, как конунг повел в последний бой своих всадников, и глаза ее засияли. Наконец она сказала, «Государь мои, вам пора отдохнуть с дороги». Нынче наспех я предложу вам скромный ночлег. На утро же мы приготовим более достойные вас покои. Но Арагорн сказал, нет, царевна, не заботься об этом. Нам нужно всего лишь переночевать и позавтракать. Я очень тороплюсь, и на рассвете мы выезжаем. Тогда спасибо тебе, государь, — с улыбкой молвила она, что ты, свернув с пути, проехал столько миль, чтобы порадовать добрыми вестями, Отшельница Эовен. «Ради такой отшельницы дальняя дорога не в тягость», — сказал Арагорн. «Однако же, царевна, с пути я бы сюда не свернул». «Значит, государь», — отозвалась она, и в голосе ее слышна была печаль, «ты сбился с пути, потому что из Дунхерской долины нет выхода ни на восток, ни на юг, тебе надо вернуться обратно». «Нет, царевна», — сказал он, — «с пути я не сбился. Я странствовал в здешних краях задолго до того, как ты родилась им на украшение. Есть выход из этой долины, он-то мне и нужен. Отсюда на юг ведет стезя мертвецов». Она замерла, будто громом пораженная. Лицо ее побелело, она глядела ему в глаза и молчала, и молчали все кругом. «Арагорн», — наконец молвила она, — Неужели ты торопишься навстречу гибели? Лишь гибель ждет тебя на этом пути, там нет проходу живым. «Меня, может, статься пропустят», — сказал Арагорн. «Так или иначе я попробую пройти. Другие дороги мне не годятся». «Но это безумие», — сказала она. «С тобой славные доблестные витязи, и не в смертельную тень ты их должен вести, а на бой, на поле брани». Молю тебя, останься. Ты поедешь с моим братом на радость всему рестанийскому войску в знак великой надежды. Нет, царевна, это не безумие, — отвечал он. Этот путь предуказан издревле. Кто идет со мной, идет по доброй воле. Кто захочет остаться и ехать на бой вместе с рестанийцами, пусть остается. Но я пойду с мертвецов, даже в одиночку. Больше сказано ничего не было, и в молчании завершилась трапеза, но Эовен не сводила глаз Сарагорна, и мука была в ее глазах. Наконец все поднялись из-за стола, пожелали ей доброй ночи, поблагодарили за радушие и отправились спать. Арагорна поместили с легаласом и Гимли. У шатра окликнула его царевна Эовен. Он обернулся и увидел, словно бы легкое сияние в ночном сумраке. На ней было белое платье и светились ее глаза. «Рагорн», — сказала она, — «зачем ты едешь этим гиблым путем?» «Затем, что иначе нельзя», — отвечал он. «Только так я, может быть, сумею опередить Саурона. Я ведь не ищу гибели, Эовен. Будь моя воля, я гулял бы сейчас на севере по светлым тропинкам Раздола». Она промолчала, обдумывая последние его слова. Потом вдруг положила руку ему на плечо. «Ты суров и тверд», — сказала она, — «таким, как ты, суждена слава». И снова примолкла. «Государь», — решилась она наконец, — «если таков предуказанный тебе путь, то позволь мне ехать с тобой». Мне опротивило прятаться и скрываться. Я хочу испытать себя в смертном бою». «Ты должна оставаться со своим народом», — ответил он. «Только и слышу, что я кому-то что-то должна», — воскликнула Эовен. «Разве я не из рода Эорла? Воительница я или нянька? Долгие годы я опекала немощного старца. Теперь он, кажется, встал на ноги, а мне все равно нельзя жить по своей воле». «Этого почти никому нельзя», — ответил он. И не ты ли, царевна, приняла теперь на себя попечение о своем народе, покуда не воротится конунг? Если бы это доверили не тебе, а военачальнику или синешалю ты думаешь, он мог бы оставить свой пост, как бы ему все не опротивило? Значит, так всегда и будет, — горько спросила она. Ратники будут уезжать на войну и добывать бранную славу, а мне оставаться, хозяйничать и потом их встречать, заботиться о еде и постелях, так? «Может, статься и встречать будет некого», — сказал он. «Настанет темное время безвестной доблести. Никто не узнает о подвигах последних защитников родимого крова. Но безвестные подвиги ничуть не менее доблестны». «Ты твердишь одно и то же», — отвечала она. «Женщина, — говоришь ты, — родей о доме своем. А когда воины погибнут славной смертью, сгори вместе с домом. Погибшим он больше не нужен» но я не служанка, я царевна из рода орла Я езжу верхом и владею клинком не хуже любого воина, и я не боюсь ни боли, ни смерти. — А чего ты боишься, царевна? — спросил он. — Боюсь золоченой клетки, — сказала она. — Боюсь привыкнуть к домашнему заточению, состариться и расстаться с мечтами о великих подвигах. — Как же ты отговаривала меня идти избранной дорогой, потому что она опасна? «Я ведь тебя, а не себя отговаривала», — сказала она. «И я призывала тебя не избегать опасности, а ехать на битву, добывать мечом славу и победу. Просто я не хотела, чтобы сгинули попусту благородство и великая отвага». «Я тоже этого не хочу», — сказал он. «Потому и говорю тебе, царевна, оставайся. Нечего тебе делать на юге». «Другим, тем, кто пойдет за тобой, тоже нечего там делать». «Они пойдут, потому что не хотят с тобой разлучаться, потому что любят тебя!» Сказав так, она повернулась и исчезла в темноте. В небе забрежил рассвет, но солнце еще не выглянуло из-за высоких восточных хребтов. Дружина сидела верхами, и Арагорн собрался было вскочить в седло, когда царевна Эовен в ратном доспехе и при мече вышла попрощаться с ними. Она несла чашу с вином, Пригубив ее, пожелала она воинам доброго пути и передала чашу Арагорну, который прежде чем допить вино, молвил «Прощай, царевна Ристании, я пью во славу дома конунгов, пью за тебя и за весь ваш народ. Скажи своему брату, что мы еще, может, и свидимся, прорвавшись сквозь тьму». Гимли или галасу показалось, что она беззвучно заплакала. Скорбь исказила ее гордое и строгое лицо. И она проговорила, «Рагорн, ты едешь, куда сказал?» «Еду», — отвечал он. «И не позволишь мне ехать с вами, как я просила тебя?» «Нет, царевна», — сказал он. «Нельзя тебе ехать без позволения конунга или твоего брата. А они будут лишь завтра. У меня же на счету каждый час, каждая минута на счету. Прощай». Тогда она упала на колени и воскликнула «Я тебя умоляю!» «Нет, царевна!» — сказал он, взяв ее за руку и поднимая с колен. Потом поцеловал ей руку, спрыгнул в седло и тронул коня, больше не оглядываясь. Лишь тем, кто знал его близко и ехал рядом, понятно было, как тяжело у него на сердце. А Эовен стояла неподвижное точно изваяние сжав опущенные руки, стояла и смотрела, как они уходят в черную тень Двиморберга, горы призраков, к вратам мертвого края. Когда всадники пропали из виду, она повернулась и неверным шагом как бы вслепую отправилась к себе в шатер. Никто из ее подданных не видел этого расставания. Они попрятались в страхе и ждали, пока рассветет, и уедут безрассудные чужаки. И люди говорили, это эльфийцы, пусть себе едут в гиблый край, коли им суждено там сгинуть, у нас своего горя хватает. Ехали в предрассветной мгле. Восходящее солнце заслонил сумрачный гребень горы призраков. Извилистая дорога между двумя рядами древних стоячих камней привела их в Бордимхолд, преддверие страшного края. Под сенью черных деревьев, где даже Леголасу было не по себе, открылась пать, и посреди тропы роковой вехой возник громадный столб. — Что-то у меня кровь леденеет, — заметил Гимли, но никто не отозвался, и звук его голоса поглотила сырая хвойная подстилка. Кони один за другим останавливались перед зловещим столпом, Садники спешились и повели их под усцы в обход по крутому склону к подножию горы туда, где в отвесной скале зияли врата, словно жерла ночи. Над широкой аркой смутно виднелись тайнопись и загадочные рисунки. И врата источали серый туман, будто смертную тоску. Дружина оцепенела. Лишь у царевича эльфов Леголаса не дрогнуло сердце. Он не страшился человеческих призраков. «За этими вратами, — сказал Гальбарат, — таится моя смерть. Я пойду ей навстречу, но кони туда не пойдут». «Мы должны пройти, значит, пройдут и кони», — отвечал рагорн «За вратами мертвенная тьма, за нею дальняя дорога, и каждый час промедления приближает торжество Саурона. Вперед!» и Арагорн пошел первым. Вдохновленные его могучей волей следовали за ним дунаданцы. А кони их так любили своих хозяев, что не убоялись даже за могильного ужаса, ибо надежны были сердца людей, которые их вели. Только Арат, ристанийский конь, стоял весь в поту и дрожал. Горестно было смотреть на него. Но Леголас закрыл ему ладонями глаза, Напел в уши ласковые тихие слова, и конь послушно пошел за своим седаком Перед вратами остался один лишь гном Гимли. Колени его дрожали, и он стыдил сам себя. «Вот уж неслыханное дело», — сказал он. «Эльф спускается под землю, а гном боится». И он ринулся вперед, Волоча непослушные, как свинцом налитые ноги. Тьма обрушилась на него и ослепила гимли сына Глоина, Который, бывало, бесстрашно спускался в любые подземелья. Арагорн запасся в Дунхерге факелами и нес огонь впереди. Элладан, вознося факел, замыкал шествие, А за ним, спотыкаясь, брел гимли. Ему видны были только тусклые факельные огни. Но едва дружина приостанавливалась, как слух его полнился ропотом и отзвуками голосов, невнятной молвью на неведомом языке. Дружина шла и шла, и помехи ей не было, а гному становилось все страшнее. Он-то знал, что вспять повернуть нельзя, что позади в темноте толпится незримое сонмище. Страшно тянулось время, и то, что Гимли наконец увидел, он очень не любил вспоминать. Вроде бы шли они по широкому проходу, но стены внезапно исчезли, и перед ними разверзлась пустота. Ужас давил его так, что ноги подкашивались на каждом шагу. Слева что-то блеснуло во мраке, и факел Арагорна приблизился. Должно быть, Арагорн вернулся поглядеть, что там блестит. «Неужели ему не страшно?» – пробормотал гном. «В любой другой пещере Гимли, сын Глорина, первым побежал бы на блеск золота. Но здесь нет да Пусть лежит он». И все же он подошел и увидел, что Арагорн стоит на коленях, а Элладан держит оба факела. Перед ними простерся скелет богатыря. Боевой доспех уцелел, кольчуга была золоченая, а воздух в пещере такой сухой, что чуть не скрипел на зубах. Золотом и гранатами изукрашен был пояс. Череп в шлеме с золотой насечкой ничком уткнулся в песок. При свете факелов стало видно, что скелет лежит у стены пещеры возле закрытой каменной двери, впившись в щели костяными пальцами. Рядом валялись обломки зазубренного меча, наверное, он отчаянно рубил камень, пока хватило сил. Арагорн не прикоснулся к останкам. Он молча разглядывал их, потом поднялся и вздохнул. «До скончания веков не расцветут над ним цветы симбельмейна», — проговорил он. «Девять и еще семь могильников давным-давно заросли травой, и все эти несчетные годы он пролежал здесь, у дверей которых не смог открыть. Куда ведут эти двери? Что он искал за ними? Этого никто никогда не узнает». «И мне об этом знать незачем!» — возгласил он, обращаясь к шелестящей темноте позади. «Храните свои клады и тайны проклятых времен, а нам надо спешить. Пропустите нас и ступайте следом. Я призываю вас всех к эрекскому камню». Вместо ответа настало бездонное молчание, пострашнее зловещего шелеста. Потом повеяло холодом, факелы вспыхнули, угасли, и зажечь их снова не удалось. Что было дальше и сколько часов это длилось, Гимли толком не помню Дружина шла вперед, а он кое-как поспевал за остальными, спасаясь от ужаса, который, казалось, вот-вот обессилит его, настигая шелестами, шорохами, призрачным звуком несчетных шагов. Он спотыкался, падал, Под конец полз на четвереньках и чувствовал, что больше не может. Либо впереди найдется выход и спасение, либо уж будь что будет, он бросится назад на растерзание ужасу. Вдруг он услышал журчание воды. Такое отчетливо звонкое, точно где-то прокатился камень, пробудив от дурного сна. Становилось светлее, И вот дружина вышла из-под высокой сводчатой арки. Ручей бежал рядом, а впереди круто уходила вниз дорога между отвесными скалами, упирающимися в небеса. Ущелье было такое узкое и глубокое, что небо казалось темным, и мерцали мелкие звезды. Однако же Гимли узнал потом, что день был тот самый, когда они вышли из дунхерка До заката оставалось еще два часа, а могли миновать и годы, и вышел он, будто бы совсем в иной мир. Дружинники снова ехали вереницей, и Гимли сидел позади Леголаса. Смеркалось, сгущались синие сумерки, и ужас шел по пятам. Легалас обернулся, и Гимли увидел прямо перед собой блистающие глаза эльфа. За ними ехал Элладан, замыкающий, но не последний, на этой наклонной дороге. «Мертвые следуют за нами», — сказал Легалас. «Я вижу тени всадников, тусклые стяги, как клочья тумана копья, точно за индивелый кустарник. Они следуют за нами». «Да, мертвецы не отстают». «Они откликнулись на зов», — сказал Алладан. Наконец, дружина вышла из ущелья, внезапно, как сквозь трещину в стене. Они очутились над высокогорной долиной и услышали переплеск потока, низвергавшегося водопадами. «Куда это нас занесло?» — спросил Гимли. И Алладан отвечал ему — пониже истоков длинной студеной реки которая впадает в морской залив омывающий стены до ломротов морртхан зовется она черноводная теперь ты наверное не спросишь почему широким изгибом Мортханская долина охватывала крутогорье с юга травянистые склоны в этот сумеречный час подерну серой пеленой далеко внизу мигали огоньки селений Долина была плодородная и многолюдная. Арагорн, не оборачиваясь, крикнул во весь голос. «Друзья, забудьте об усталости! Пустите коней вскачь! Нам нужно прежде полуночи быть у эрекского камня, а до него еще далеко!» И они без оглядки промчались к осагорам, к мосту через реку, набиравшую ширину, и дальше вниз по дороге в долину. Повсюду гасили огни и запирали двери. А те, кто был в поле, крича от ужаса, метались точно вспугнутое зверье. В полутьме разносился общий крик. «Полчища мертвых! На нас идет полчища мертвых!» Звонили колокола, все расбегались и прятались. А серая дружина неслась во весь опор, покуда кони не начали спотыкаться. И перед самой полуночью, в черной, как бы пещерной тьме, они все-таки доскакали до эрекского камня. С незапамятных пор витал смертный страх над горой Эрек и окрестными пустошами. На вершине ее торчал черный камень, круглый, как огромный шар, наполовину вкопанный в землю и все же высотой в человеческий рост. Был он нездешнего вида, словно упал с небес, как думали иные. Те же, кто помнил предание Запада, говорили, что вывез его из руин Нуминора и вкопал на горе сам и Исилдур. Жители долины не смели приближаться к нему, да поблизости никто и не жил. Рассказывали, что в недобрую годину вокруг камня собирается и ропщет сонмище привидений. Дружина остановилась у камня. Царила мертвенная ночная тишь. Арагорн взял у Элраира серебряный рог, затрубил в него, и всем послышались глухие ответные раскаты дальним эхом из пещерных глубин. Больше ничего слышно не было, но чуялось, что гору обступило большое войско. И дохнул леденящий ветер. Арагорн спешился, встал подле камня и громовым голосом спросил «Клятва преступники! Зачем вы пришли?» И кто-то в ночи отозвался как бы издалека, чтобы исполнить клятву и обрести покой. Тогда Арагорн молвил «Настал ваш час». «Вы последуете за мной в Пеларгер на Андуине, и когда тамошний край будет избавлен от сауроновой нечисти, я сниму с вас заклятие, и вы обретете покой навечно, ибо я — Элиссар, наследник великого князя гондорского и Исилдура». И он повелел Гальбораду развернуть и водрузить знамя, которое тот привез из Раздола. Затрепетало черное полотнище, и в темноте не видно было, что на нем выткано. Дружина заночевала возле камня, но почти никому не спалось в безмолвном окружении призраков. С первыми лучами бледного рассвета Арагорн повел свою дружину в далекий и многотрудный поход без отдыха и промедления. Такой был лишь ему по силам, и его непреклонная воля поддерживала остальных. Подобных тягот не вынес бы никто из смертных, но вынесли северные витязи дунаданцы, и с ними были гном Гимли и Леголас из рода эльфов. Они прошли в Ламидон-Тарлангским перевалом. За ними по пятам мчалось призрачное воинство, а страшная весть о нем летела впереди. И когда они въезжали в Колимбель на Кирилле, Кровавый закат озарял их со спины из-за хребта Пиннадгелина. В городе не было ни души. Переправа через Кирилл не охранялась, ибо многие ушли на войну, а прочие бежали в горы, прослышав о нашествии полчища мёртвых. На утро рассвета не было, и серая дружина исчезла с глаз людских во тьме нахлынувший из Мордора, а мертвецы спешили следом.